Глава п я т а д ц а т а я «Здрасте!», «Здрасте — прошептало юное создание. «Я Василиса Прекрасная!» Я с трудом сдержала смех. «Я не рада нашему знакомству Василиса. Олег, а вы, наверное, к о щ е й Бессмертный? Надеюсь, мне не достанется роль Бабы Яги?» Михайлов нахмурился. «Ну, п о п у л я занервничал сказочный персонаж. «Я правду ведь сказала!» а протянула я. «Гениальная статейка, за которую автору непременно присудят премию в номинации «Самое чудесное вранье» состряпала дочурка Михайлова?» «Ну?» – схлипнула девочка. «Он мой отец. Второй. Первый муж мамы нас бросил. Василиса – мое настоящее имя, оно в паспорте указано, а фамилия мне… ну…» Девица разрыдалась, Олег сунул ей салфетку. «Утрись, Виола, скажу откровенно. «Вести честный диалог — прекрасная идея», — одобрила я. «Жду объяснений». История, которую сообщил Михайлов, сначала не вызвала у меня удивления. У супруги Олега есть дочь от первого неудачного брака. Малышка лежала в пелёнках, когда отец решил, что капризный младенец ему не нравится, и сбежал в неизвестном направлении. А Михайлов вскоре женился на брошенке с малышкой. Сейчас Чаду 17 лет, Олег считает её своим ребёнком. Поскольку никаких талантов у Василисы не выявилось, ей велели подавать документы в Институт журналистики и пиара. Логично, если молодой человек не знает математику, физику, химию, ничего не понимает в истории географии, не разбирается в биологии, анатомии и уверен, что Пушкин — это название ресторана русской кухни, то ему прямая дорога в штат Желтухи, Болтуна и и ж е с ними. К тому же деканом факультета в платном вузе, где обучали пиару и журналистике, был бывший одногруппник Олега. Он клятвенно пообещал, возьму твою красавицу, но ну, надо представить материалы на творческий конкурс. Время еще есть, организуй д е в о ч к и публикации. Фамилия Михайлова — не редкость. Олег оформил падчерицу внештатным корреспондентом отдела культуры Болтуна. Велел ей молчать о своем родстве со вторым человеком в холдинге, искать интересные темы и писать репортажи. Василиса честно приезжала после уроков в редакцию, но где раздобыть жареные новости, она не знала. Олег же не хотел помогать ей, считал, что одиннадцатиклассница сама должна искать информацию. Дни бежали, Вася погибала от скуки. А потом ей повезло. По городскому телефону, номер которого был указан на сайте болтуна, позвонила женщина. Она сообщила, что знает правду о дочери бизнесмена Никиты Леонова, мол, та не умерла, а содержится в психиатрической клинике. Мать малышки считала её мёртвой и поэтому покончила с собой. Вот это новость! Вот это бомба! Василиса побежала к Михайлову, но тот торопился в аэропорт, поэтому, услышав от п а ч е р и ц ы что ей сообщили о ребёнке, который был похоронен, а на самом деле живёхоник-здоровёхоник, не стал вдаваться в подробности и велел. «Встречайся с информатором, расспроси его, пиши статью и сдай ее редактору отдела. Я вернусь из отпуска и посмотрю материал. Если нормально напишешь, опубликуем». Потом позвонил в бухгалтерию и попросил заведующую. «Луиза Сергеевна, вы дайте Василисе Прекрасной обычную сумму для оплаты услуг народного корреспондента». «Да-да, фамилия девочки Прекрасная, ее мать носит такую же. Некоторым родителям надо хорошенько подумать, прежде чем нарекать ребенка». Вася, чувствуя себя маститым репортером, оринулась в бухгалтерию за деньгами, а потом кинулась навстречу к тетке, которая охотно поделилась фантастической историей. Информаторша назвалась ы Серафимой Лампиной. Кондитером. Она рассказала, что у нее есть подруга Ольга Нефедова, которая делает куклы-портреты. Нефедова берет фотографии, смотрит видео с тем, чью копию ей предстоит сделать, а потом мастерит куклу, которую можно легко принять за живого человека. Работы Нефёдовой ценятся дорого, но они того стоят. Несколько лет назад к о л ь г и пришло по почте письмо от Никиты Леонова. Он заказал искусственную четырёхлетнюю девочку в натуральную величину. Кукла должна была лежать на спине, сложив на груди ручонки. Волосы надлежало спрятать под платком, К заказу прилагалось фото малышки, солидный чек и выдвигалось условие. Готовое изделие надо сфотографировать, отправить снимки Никите, а когда он одобрит творение, его надо оставить у кукольницы до того момента, когда куклу попросят отдать. Одежду для неё пришлют с курьером. Большинство мастеров, которые живут, выполняя заказы клиентов, привыкли к их капризам и странным просьбам. Ольга не исключение. Поскольку ей хорошо заплатили, Нефёдова не боялась обмана. Она сделала так, как просил Леонов. Смастерила куклу, спрятала её и стала работать с другими заказчиками. Через несколько месяцев Никита прислал письмо с сообщением. «Одежду доставят завтра. Оденьте куклу и отдайте курьеру». Нефёдова выполнила у к а з а н и е Прошло немало времени. Ольга как-то отправилась делать педикюр. Мастер дала ей какой-то далеко не новый журнал. В салонах, как правило, есть стопки изданий для развлечения клиентов. Частенько это далеко не новые выпуски. Нефёдова стала перелистывать страницы и увидела фоторепортаж под названием «Роскошные похороны дочери бизнесмена». Безутешные родители купили единственному ребёнку золотой гроб со стеклянной крышкой. Ольге не хотелось смотреть на труп малышки, но, помимо её воли, взгляд упал на б о л ь ш о е во всю полосу снимок. В левом его углу Оля увидела личико девочки-покойницы. Нефёдова уикнула, она узнала свою куклу. Михайлов прервал рассказ, потому что в комнату вошла официантка с набором для чаепития. Когда она, расставив чашки, блюда с кексом, чайник, покинула помещение, Олег посмотрел на меня. А дальше произошла ч е р е д а событий, которые привели к неприятным последствиям. Я был в отпуске. Борис понятия не имел, что Вася моя дочь. Баранов не любит кумовства, не разрешает брать в штат мужа, если его жена работает в холдинге е б о л т у Поэтому я категорически запретил в а с и л и с е распускать язык в офисе насчёт нашего родства. Ей требовалось сделать 10 публикаций для творческого конкурса. Да, я мог написать их сам и опубликовать под именем Васи. Никто бы не стал удивляться и спрашивать, почему я решил работать под таким псевдонимом. Но я хотел, чтобы девочка понюхала пороху, Поняла, что журналистика — нелёгкое занятие, что она окажется в зависимости от заводделом, который исправит её гениальную статейку на свой лад, а редактор может в любой момент выкинуть материал. Короче, решил показать Васе кухню журналистики. Но всё пошло наперекосяк. Девочка сделала материал, вопреки приказу дождаться моего возвращения. Никому до этого не показывать свой опус. Отдала статью заводделом. Тот поправил нетленку и... Что он тебе сказал? Вопрос адресовался Василисе. «Неплохо для первого раза», — процитировала начинающая звезда «желтой прессы». ы е щ и другие темы». Михайлов нахмурился. «Это старт проблемы, повторяю. Меня не было. А когда я вернулся, в тот же день, в отпуск ушел Баранов. Я прилетел вечером. Борис отправился на острова рано утром. Один день б о л т о н оставался без присмотра. Всего один день. Но его хватило. Творение Васи попало в так называемый «отстойник». Там лежат статьи, готовые к публикации. Тот, кто формирует номер, берёт из хранилища материалы. Оцените ситуацию. Всеми делами днём заправлял Егор Самохин. Он, как водится, стал собирать номер. Мы ежедневное издание, всё идёт с колёс, вечно у нас бардак и нарушение дедлайна. Егор увидел в номере материал об одной п е в и ч к е с которой он дружит. Самохин разозлился, выкинул статейку, но её же надо чем-то заменить. Мужик полез в отстойник, бессмертное произведение Васи случайно попалось ему на глаза, и историю о кукле немедленно опубликовали. Я же ничего не подозревающий летел в это время в Москву после отпуска. Василиса тоже не ожидала, что её шедевр увидит свет. И вот что получилось. Поверьте, если бы я узнал, что зав. отделом одобрил шедевр и скинул его в базу, то сразу велел бы девочке завизировать материал, и тогда ответственность за опыслегла бы на лампину. Неужели зав. отделом ничего не знал о визе? Удивилась я. Почему он не поинтересовался, есть она или нет? Михайлов толкнул локтем Васю. «Отвечай». «Ну...» — замямлила та. «Кто насрал, тот и убирает». Нежно высказался папочка. «Венедикт Андреевич спросил, завизировала?» — прошептала Вася и замолчала. «Говори, говори», — приказал Михайлов. «Что ты ответила?» Василиса опустила голову. «Да, он тогда уточнил». т отправила на почту л а м п и н н ы й текст? Она ответила, все окей, записано с моих слов верно. Есть у тебя такое от нее сообщение? Я подтвердила. Венедикт Андреевич поинтересовался. Правку внесла? Она что-то изменить просила? Я ответила, что информаторша осталась всем довольна. Наврала три кучи, возмутился Олег. Это хорошо, сказала я. Вот т е н а удивился Михайлов. Что хорошего во лжи? «Сейчас скандал полыхнет. Баранов вне себя. Венедикто мне сквозь зубы сказал. Мог бы и предупредить, что юная дура твоя дочь. н у ты и устроил. Выдели эту ремнем». Я спрашивал ее про визу, набрехала, что полный порядок. И теперь он со мной не разговаривает. Что тут хорошего? «Зато вы знаете, что из девочки получится прекрасная сотрудница желтой прессы», — объяснила я. «Василиса лжет, как дышит. Экзамен на профпригодность сдан». «Кстати, наградите репортера, который зимой сообщил о смерти Арины Виоловой. Сейчас с вами беседует труп писательницы». Лицо Михайлова и с к а з и л о г р и м а с а Он явно хотел ответить мне по достоинству, но сдержался. «В статье назван Никита Леонов. Неужели ваш Егор не знал, что он теперь владелец холдинга «Болтун»?» — спросила я. «Ну, у него 40% бизнеса», — вздохнул Олег. Издатель просил не афишировать свою покупку. Конечно, при желании можно быстро выяснить, кто какую долю в болту не имеет. Но это надо захотеть. Егору всё равно, кто чем владеет. Для него главные люди, я и Баранов. Как говорится, до да бога высоко, до да царя далеко, а староста рядом. Нет, Егор понятия не имел, что Леонов в о ж ж е в руках держит. Он не нервничал. Если есть виза, то вся ответственность лежит на информаторе. — У вас есть номер Лампиной или не Фёдовой? — спросила я. Олег вынул телефон. «Сейчас сброшу».